Кажется, у меня дежавю. Да. Я читал, что с помощью дежавю судьба подсказывает нам, что мы на верном пути. Поэтому кажется, что ты здесь уже была. Ты идешь по своему жизненному пути. Ты в это веришь? Нет. Для меня это слишком загадочно. У меня никогда не было дежавю. Наверное, я иду не по своему жизненному пути. Даже не знаю. Просто кажется, чего-то не хватает. Может, лучше.